Лидзе становится Ваном?» С наемниками бандиты Джонлин справились быстро, в живых никого не оставили. Перебрасываясь шуточками, они стаскали трупы в кучу, предварительно избавив их от ценных вещей, обложили ветками и сухой листвой и подожгли. Смрадный дым высоко поднялся в небо. зауга зовет. Пошли», — сказал Яньгун, заметив Дзаога в воротах поместья Вана. «Разбойники выгнали Вана и его домочадцев». Несколько наложниц и их детей во двор. Лидзе, увидев своего врага, удивился, насколько тот жирен и жалок. Брызжа слюной и давясь словами, он сулил бандитам золотые горы, только бы они его отпустили. Кажется, имел в виду он только себя, домочадцы в сделку не включались. зауга презрительно сплюнул и спросил. «Лидага, что с ними делать?» Бандиты в перебой начали предлагать свои варианты. Наиболее частым было «Да прирезать их всех, и дело с концом!» Лидзе медленно сказал, «Этого убить, а они пусть возьмут то, что смогут унести, и уходят. Если когда-нибудь вернутся или кому-нибудь расскажут, разделят его участь». Бандиты приговор немедленно исполнили. вздернули ванна на воротах, а остальных прогнали в Зашей. Может, они и сочли, что Лидзе слишком мягкостями обошелся, но перечить не стали. Им было чем заняться. Дом ванны ломился от запасов еды и ценностей. Нужно было поделить награбленное между всеми членами банды, а для этого перетаскать добычу во двор. «Дага! Дага!» — заговорили они. «Нужно разделить добычу!» лидзе сведя брови у переносицы, смотрел, как высится гора мешков с зерном, других припасов и ценностей. Гнев его только усилился. Казнь вана не успокоила полыхающий в сердце огонь. «Дзе! Дзе!» — с опаской позвал Яньгун. «Ты что? Он же всех их мог спасти!» «Всех мог спасти!» — прорычал Лидзе сквозь зубы. Говорил он о тех крестьянах, что умерли с голоду и от болезней. Здесь хватило бы еды на всех и даже с избытком, а на деньги можно было нанять лекаря из большого поселка или купить лекарств. Но Ван ничего не сделал для жителей своей деревни. Лидага сказал Цзауга, положив ему руку на плечо. Лидзе выдохнул и сказал. Насчет дележа добычи». Бандиты радостно закивали, но Лидзе твердо сказал. Каждый возьмет себе по мере зерна, по кошелю монет, по одной ценной вещи, будь то утвар или одежда. Остальное погрузите в телеги, разделим между крестьянами». Бандиты вытаращились на него в немом изумлении. Потом поглядели на гору припасов и ценностей. «Раздавать все это крестьянам? Да где это видано, чтобы бандиты жертвовали добычу в чью-то пользу, кроме своей собственной?» Зауга открыл было рот, чтобы что-то возразить, но раздумал, заметив, какой твердый взгляд у Лидзе. Он давно это решил, быть может, еще до набега. «Что же ты, сам решил стать Ваном?» — спросил Дзаога. «Я?» — изумился Лидзе. «Разве не Ван должен заботиться о жителях деревни?» — пожал плечами Дзаога. «Так остановись Ваном. Место как раз освободилось». Его грубоватая шутка разрядила обстановку. Бандиты загоготали. «Я не хочу становиться Ваном», — сказал Лидзе краснее. «Что же, главарем нашим останешься?» поинтересовался Дзаога. «Ты ведь уже добился своего, отомстил. Боюсь, если ты будешь и дальше так распоряжаться добычей, мы по миру пойдем. Бандиты продолжали хохотать и выкрикивали. «Точно! Пусть становится ваном!» «Своего я еще не добился», — тихо сказал Лидзе. «И ваном становиться не собираюсь». «Так чего же ты хочешь на самом деле?» — удивился Дзаога. «Скажу об этом, когда от довеска избавимся», — сказал Лидзе, кивнув на кучу припасов, Зауге поскреб затылок, размышляя: они могли бы и не подчиниться, взбунтоваться, но кто бы посмел вызвать Лидзе на поединок за место вожака? Нет уж увольте. Он ведь далеко не дурак, подумал Зауге, глядя на Лидзе. Это решение было принято не бездумно. У него есть какой-то замысел, и он хочет сделать нас его частью. Но что это может быть? Отказаться от тепленького места вана? Что у него на уме? «Ладно, ребята», — скомандовал Дзаога бандитам. «Делайте, что говорит Дага. Не мухлевать. Каждого проверю, чтобы лишнее не взяли. Боевая добыча в счет не идет. Может, бандиты и были не слишком довольны, но спорить не стали. Потому что оговорка Зауга про боевую добычу приятно грела сердце, а вернее, за пазухой. То, что они нашли на трупах наемников, оставалось вне дележа, а это были неплохие барыши, Наемникам Ван платил щедро. Бандиты поделили то, что причиталось им решением вожака, а остальное стали грузить на телеге. Яньгун притащил Лидзе свою и его долю награбленного. Мне не надо, возразил Лидзе. Всем поровну, напомнил Цаога. Вожака это тоже касается. Что там у тебя, Гунгун? Яньгун Янь -гун раздобыл Лидзе богатую одежду и стал бесцеремонно тянуть с него старую. Раздевайся, надо тебя приодеть. «Ваны в лохмотьях не ходят». «Говорю же, я не собираюсь становиться ваном», попытался отпихнуть его руки Лидзе. «Собираешься или нет, а приодеться надо», категорично сказал Зауга и засучил рукава. «Вожак разбойников уж точно не в лохмотьях ходить должен». Вместе с мальчишкой-евнухом им удалось стащить с Лидзе старую одежду и обредить его в новую. Поглядев на результат, зауга удивленно присвистнул. «Как влитая сидит» проговорил он, похлопав себя по щеке. «Вылитый Иван, а то его вовсе принц». «И вот еще, сказал Яньгун, таща от общей кучи какой-то меч. «Вожаку без оружия никак». «Мне не нужен», — мотнул головой Лидзе. «На кулаки в настоящем бою не полагаются», — назидательно сказал Дзаога. «Оружие тебе нужно». «Мне не нужен чужой меч. У меня есть свой», — терпеливо пояснил Лидзе и размотал отцовский меч из стрипья. Зауга, увидев меч, выхватил его из рук мальчика и стал изумленно разглядывать. Такого сокровища он никогда в жизни не видел, а уж в оружии он разбирался. Откуда ты его взял? воскликнул Зауга. Это меч моего отца, сказал Лидзе и протянул руку за мечом. Зауга вернул меч но уточнил: у простого деревенского охотника драгоценный меч? Такие и не у всякого генерала есть. Лидзе приподнял и опустил плечи потом неуверенно ответил. «Он прежде работал в военном министерстве в большом городе. Так я помню». «Меч, нефритовый ярлык», — пробормотал уга себе в усы. Бандиты между тем уже кончили дележку и, увидев, каким щеголем вырядился Лидзе, одобрительно зацокали языками. Чем внушительнее выглядел вожак, тем представительнее казалась и сама банда. Лидзе был еще мальчик. Груды мускулов, как у Цао Гэ, или свирепой физиономии, как у прошлого вожака у него не было. О чудовищной силе, спрятанной в хрупком теле ребенка, никто бы и не догадался. А посему видно, что вожак, вон как на него богатая одежда села. Чудоковат чуток, разбазаривает честно награбленное добро. Но какая другая банда может похвастаться тем, что вожак ее избранный небесами? Так и прославится недолго. Силач Лидзе... И его разбой сотня.